Глава 24. Житейская философия Спустя короткое время, после удачи, выпавшей в Эпсоме на долю полковника Альта Монта, последний привел в исполнение свой давно задуманный план поездки за границу и газетный репортер, который специально отправляется на пристань для того, чтобы проводить великосветских господ, покидающих Отечество, возвестил, что в числе пассажиров корабля «Коро», отправившегося в прошлую субботу в Антверпен, находились «Сэр Роберт», «Леди и девицы Годж», «Мистер Сержант Кьюзи», «Миссис и Мисс Кьюзи», «Полковник Альтамонт», «Майор Коди» и другие. Полковник путешествовал с большой пышностью и как подобает джентльмену. На нем был богатый дорожный костюм. Всю дорогу он не отказывал себе в Гроге. Он не страдал морской болезнью, как другие пассажиры. При нем состоял его собственный слуга, верный ирландский солдат, который уже прислуживал некоторое время ему и капитану Стронгу в пастушьем подворье. Шевалье пообедал с своим уезжающим другом и еще несколькими джентльменами, которые много пили за здоровье Альтамонта насчет этого щедрого человека. «Стронг, дружище», — сказал Альтамонт, «если вам нужно деньжат, скажите, пока не поздно. Вы славный малый всегда были для меня хорошим товарищем. Двадцатью фунтами больше или меньше для меня ничего не составит». Но Стронг ответил, что ему не нужно денег, Он теперь при деньгах. Правда, не настолько, чтобы отдать долг Альтамонту, но для него самого пока хватит. Они довольно сердечно и искренне пожали друг другу руки и расстались. Неужели деньги действительно делали Альтамонта честнее и добрее, чем он был до сих пор? Или они только побуждали стронго смотреть на него другими глазами? «Может быть, что и в самом деле он становился под влиянием богатства лучше и добрее. А может быть, Стронг испытывал только обаяние богатства». «Этот бедняга, злополучный беглый каторжник», — рассуждал Стронг про себя. «В десять раз лучше моего приятеля сэра Фрэнсиса Клевринга, баронета. Он смел и в своем роде честен. Он не изменит своему другу» и будет прямо смотреть в лицо врагу. У того никогда не хватит духа ни на то, ни на другое. И из-за чего вся эта беда стряслась над этим беднягой? Из-за того, что он был немного сумасброден и подделал подпись своего тестя, многие поступают хуже, но все-таки не попадаются и продолжают высоко держать голову. Например, Клеверинг. Впрочем, он-то далеко не держит своей головы высоко. Этого с ним не было и в его лучшие дни. Быть может, Стронг и сожалел о том, что солгал щедрому полковнику, уверив его, будто не нуждается в деньгах. Но это была благородная ложь. Гордость не позволила Стронгу вторично занять деньги у своего преступного друга. Наконец, он мог еще кое-как извернуться — Клевринг обещал ему денег. Обещанием этим, конечно, нельзя было придавать большой веры, но шевалье нелегко приходил в отчаяние и надеялся, что ему удастся перехватить у своего принципала что-нибудь из тех случайных ресурсов, добывание которых составляло главную обязанность — Стронга. Как ни ворчал он бывало на свое сожительство с Альтомонтом — Но с отъездом последнего пастушки подворья показалось ему более мрачным, чем прежде. Одиночество приходилось не по душе этому общительному человеку. При том же он несколько привык и к удобству иметь слугу, который бы бегал по его поручениям, заботился об его одежде, приготовлял для него обед. Поучительное и трогательное зрелище представлял теперь этот статный красивый мужчина, когда он занимался чисткой своих собственных сапог или собственноручно жарил на сковородке баранью котлетку. Мы уже как-то упоминали, что у шевалье была жена-испанка, которая, прожив несколько месяцев с капитаном, возвратилась к своим родным Виторию, проломив на прощание голову мужа тарелкой. Теперь он стал подумывать о том, не вернуться ли ему назад к своей «Хуаните», Решительно, с отъездом полковника, Стронг начал предаваться грусти или, как он выражался, повесил нос на Квинту. Такие моменты уныния и черные дни бывают в жизни всех героев. Марию в Минтурнских болотах, Карлу Эдуарду в Голландии, Наполеону в виду Эльбы — Да и какому великому человеку вообще не приходилось смотреть в глаза несчастью? От Клевринга пока нельзя было ждать никакой поддержки. 25 фунтов, которые достойный баронет получил от Альта Монта, исчезли из его карманов так же быстро, как и их многочисленные преемники. Он совершил прогулку вниз по реке вместе с отборной компанией спортсменов не любивших иметь дело с полицией и высадившихся в Эссексе, где они устроили состязание между Билли Блэком и Диком Извозчиком. За последнего баронет держал пари. Тринадцать раз Дик выходил из состязания победителем, как вдруг Билли неловко хватил его по дыхательному горлу и убил его. «Такое уж мое счастье, Стронг!» — сказал сэр Фрэнсис. За дико приходилось три против одного, и я уже считал свои 30 фунтов в кармане, а потом пришлось, черт возьми, еще занять денег у Лайтфута, который теперь покоя мне не дает. Проклятый черт! Ах, если бы как-нибудь получить немного денег под векселек или выжать хоть каплю из Миледи! Слушайте, нет. Я вам дам половину, честное благородное слово дам, если вы мне раздобудете фунтов 50 под вексель. Но нет, внушительно ответил, что он обязался честным словом джентльмена не участвовать более ни в каких вексельных операциях баронета, который также дал честное слово. Он прибавил, что сдержит это слово во что бы то ни стало и скорее согласится всю жизнь чистить сам себе сапоги нежели нарушить его. Мало того, он побожился, что немедленно известит леди Клевринг о желании сэра Фрэнсиса опять обмануть ее, как только получит основание думать, что Клевринг действительно имеет такое намерение. Выслушав это, сэр Фрэнсис Клевринг, понятно, начал горько плакать и бойко ругаться. «Он говорил, что ему остается только умереть!» Просил и умолял дорогого Стронга – своего лучшего друга, своего милого старого Неда, не бросать его на произвол судьбы». А расставшись с этим милым Недом, исходя по лестнице его подворья, он ругал Неда, на чем свет стоит, называл его негодяем, разбойником, изменником, мошенником, под лицом и желал ему отправиться в могилу или в какое-нибудь место еще похуже, с тем только, чтобы предварительно Фрэнк Клевринг имел возможность отомстить этому грубияну. В том же подворье баронет встретил джентльмена, который, как читатель уже знает, довольно часто в последнее время появляется здесь, а именно мистера Самуэля Гекстера, молодой человек, который не раз воровал в Клевринском парке Орехи и часто имел удовольствие видеть, как баронет проезжал по улице на четверке лошадей или величественно подкатывал к церкви с выездным лакеем на пудренном парике, всегда питал безграничное уважение к своему депутату и леял в душе мечту когда-нибудь лично познакомиться с ним. Столкнувшись с баронетом в пастушьем подворье, он, краснея и трепеща, сам представился ему в качестве земляка, сына мистера Гекстера, что на ярмарочной площади Того самого, который лечил клевринского управляющего мистера Коксвуда, когда последний оторвал себе на охоте три пальца. Сэр Фрэнсис обошелся с ним очень любезно. Так что потом гекстер с восхищением говорил о нем своим товарищам в больнице святого Варфоломея, а Фанни сказал, что в конце концов ничто не может сравниться с благовоспитанностью настоящего старинного английского джентльмена, Фанни на это ответила, что сэр Фрэнсис, по ее мнению, гадкое создание, и она питает к нему невольное отвращение. Она думает, что он низкий и бесчестный человек. Она даже уверена в этом. Когда же Гекстер возразил, что сэр Фрэнсис был даже настолько любезен, что не побрезговал занять у него полса Верена, Фанни расхохоталась, потянула его за длинные кудри все еще не отличавшаяся безукоризненной чистотой, потрепала его по подбородку и назвала его глупым-глупым дурашкой и рассказала ему, что сэр Фрэнсис вечно занимает деньги у кого только может и что мамаша уже два раза отказала ему, так как ей пришлось три месяца ждать, пока он отдал ей семь шиллингов, которые когда-то у нее занял. Мистер Гэкстер возразил на это, но не по существу, а с точки зрения грамматики, и заставил ее повторить всю фразу в более правильных конструкциях. «Ну-ну, хорошо. А все-таки вы дурашка», — ответила ученица и наградила его такой милой улыбкой, что учитель грамматики пришел в восторг и с большим удовольствием дал бы ей тут же еще сотню уроков за ту плату, которую только что от нее получил. Разумеется, Миссис Болт присутствовала тут же. Надо полагать, что Фанни и мистер Сэм были теперь между собою на очень дружеской и короткой ноге, и время принесло первые свои утешения, смягчило известные печали, которые кажутся невыносимыми, когда мы их испытываем, но также не вечные, как зубная и всякие другие боли. «Вот вы сидите, богач». Счастливый, окруженный любовью, уважением и почестями на склоне своих дней. Вам извиняют ваши слабости, малейшим вашим словам внимают с благоговением, а ваши многоречивые рассказы в сотый раз выслушиваются с неизменной лицемерной улыбкой. Женщины в вашей семье окружают вас своими постоянными ласками – молодые люди умолкают и настораживают уши, когда вы начинаете говорить, слуги благоговеют перед вами, арендаторы стоят с обнаженными головами и готовы запрячься в вашу карету вместо лошадей, когда вы изволите совершать свою прогулку. Но как должна поражать вас мысль, что почти все эти почести, весь этот блеск, перейдет к наследнику вместе с вашим имуществом, Слуги будут кланяться, арендаторы кричать «Ура!» вашему сыну, так же, как они делали вам. Дворецкий будет приносить ему вино, улучшившееся от более долгого хранения, которое теперь находится в вашем погребе. Одним словом, когда придет ваша ночь и погаснет свет вашей жизни, то так же, как утро взойдет после вас и без вас, «Солнце благополучия и лести озарит вашего наследника. Люди придут и будут греться под лучами процентных бумаг и десятин земли, окружающих его своим ореолом. Все почести перейдут к нему вместе с именем, и он будет пожизненно пользоваться не только его угодьями, но и удовольствиями, почтением и доброжелательством». «Неужели вы думаете...» что люди будут долго сожалеть о вас. Долго ли вообще человек предается грусти перед тем, как начать радоваться? Богатый вельможа должен всегда держать за своим столом наследника в качестве живого «мементо мори». Если он слишком сильно дорожит жизнью, то присутствие этого наследника будет для него постоянным укором и предостережением «собирайся в путь» говорит он вашему сиятельству. «Я жду! Я могу пользоваться всем этим не хуже тебя!» «Но позвольте, какое это имеет отношение к нашему рассказу? Уж не думаем ли мы оправдывать Пена, что он стал носить белую шляпу и менее печалиться об утрате своей матери?» «О нет! Ни целый ряд годов, ни успехи жизни...» Немного знаменательные события, как бы сильно они не волновали его, никогда не изгладят этих священных воспоминаний в его сердце, никогда не изгонят этой любви из ее святилища. Если он поддается злу, незабвенные глаза печально будут глядеть на него, встречая его взор. Если он будет поступать хорошо, переносить страдания, преодолевать искушения — то эта вечная любовь будет встречать его с одобрением и сочувствием. В случае неудачи защищать его, в случае страдания ободрять его, она всегда будет с ним вплоть до последнего смертного часа, когда для него уже перестанет существовать и горе, и грех. Что это? Пустые мечтания или совершенно бесплодные морализирования со стороны автора, Но разве светскому человеку нельзя иногда предаться серьезным размышлениям? Такие именно вещи Пен и Барингтон часто затрагивали в минуты своей дружеской и серьезной беседы. Пен Денис неизменно чтил мать в своей памяти и думал о ней с таким благоговением, с каким и должно думать о святой. «Счастлив тот, кто знает хоть несколько таких женщин». Мы должны быть благодарны божественному промыслу, пославшему нам их и давшему нам возможность удивляться этому трогательному и чудесному зрелищу невинности, любви и красоты. Но, само собой разумеется, что если бы во время этого разговора в комнату вошел какой-нибудь посторонний человек, хотя бы, например, майор Пенденис, то Артур и Барингтон прекратили бы свою беседу избрали бы другую тему и стали бы разговаривать об опере, о последних парламентских дебатах или о браке мисс Джонс с капитаном Смитом. Так и теперь представим себе, что в ту минуту вошел посторонний и прекратил дружественную беседу между автором и читателем, прося нас возвратиться к своим замечаниям относительно этого мира – с которым мы оба, конечно, лучше знакомы, чем с тем, в который мы только что пытались заглянуть. Вступив во владение своим наследственным имуществом, Артур Пенденис первое время вел себя с такой скромностью и сдержанностью, что заслужил похвалы своего друга Барингтона, хотя дядя его негодовал на измененные привычки своего племянника – который не хочет обставить свою жизнь немного лучше и пышнее и насладиться доставшимся ему царством. Он советовал Артуру переселиться в лучшую квартиру и выезжать ежедневно в парк верхом на хорошей лошади или в изящном кабриолете. «Но я слишком рассеян», — со смехом отвечал Артур, «чтобы править лошадьми в Лондоне. Меня непременно задавят омнибусом». Или же голова моей лошади влезет в каретное окно какой-нибудь дамы? А вы, конечно, не захотите, чтобы лошадью правил мой слуга, как делают аптекари. Разумеется, майор Пенденис ни под каким видом не захотел бы, чтобы его племянник походил на аптекаря. Августейший представитель дома Пенденисов не должен так унижаться. А между тем, смотрите, дядя! продолжал Артур в том же насмешливом духе. «Мой отец, кажется, очень гордился, когда в первый раз завел себе одноколку». Старый майор покраснел. «Знаешь», — сказал он, — «как говорил Бонапарт, «il faut laver son en famille». Примечание. «Грязное белье надо мыть дома». Французской. Конец примечания. «Не вижу никакой надобности хвастаться тем, что твой отец был кхм, занимался медициной. Он происходил из очень древнего, хотя и обедневшего рода, и должен был вновь приобрести состояние, как делали до него многие другие люди знатных фамилий. Ты напоминаешь собою героя Стерна, Маркиза, который явился и требует возвращения своей шпаги». Отец вернул ее тебе. Как-никак, сэр, а ты владелец недвижимого имения и джентльмен. Никогда не забывай, что ты джентльмен. Тут Артур коварно вернул тот аргумент, который старый майор не раз применял по отношению к самому себе. В том обществе, где я благодаря вам имею честь вращаться, никому не должно быть дела до моих доходов, и моего происхождения, дядя. «Было бы смешно, если бы я вздумал тягаться со всеми этими вельможами. Все, что они могут требовать от меня, это приличного обращения и хороших манер». «Во всяком случае, я бы на твоем месте перешел в какой-нибудь другой клуб», ответил дядя. «Давал изредка обеды, выбирая строго общество» и оставил этот отвратительный чердак темпля. В конце концов Артур согласился перейти во второй этаж ягнячьего двора, потому что Барингтон остался на прежней квартире, а друзья решили не расставаться. Старательно поддерживайте читатель дружбу своих молодых лет. Только в эту пору и создаются эти узы, Позже не бывает таких близких отношений, и пожатие вашей руки слабеет после того, как она в течение двадцатилетнего знакомства с жизнью касалась тысячи равнодушных рук. Как в зрелом возрасте вам трудно бывает преодолеть свой язык и научиться говорить на новом языке, так и сердце ваше скоро черствеет и становится недоступным для новой дружбы тоже было и с пеном благодаря его веселому и живому характеру у него было много знакомых но барингтон оставался единственным другом и они продолжали вести совместную жизнь темплиеров имея одну лошадь лошадь пена всегда была к услугам барингтона одну квартиру и одного слугу В прошлый столь горестный для них сезон Барингтон познакомился с друзьями Пена, жившими на Гросвенорской площади, но относился к сэру Фрэнсису, леди Клевринг и ее дочери, ничуть не с большим дружелюбием, чем светская публика. «Свет прав», — говорил он по отношению к ним. «Молодежь слишком много позволяет себе смеяться в присутствии этих дам» над ними. Мисс знакома с такими людьми, которых ей вовсе не следовало бы знать, и разговаривает с такими лицами, с которыми ей вовсе не следовало бы встречаться. Ты видел вчера, как те два негодяя прислонились в парке к коляске леди Клевринг и любезничали с мисс Бланш? Порядочная мать не позволила бы дочери поддерживать знакомство с такими людьми и не пускала бы их даже к себе на порог. Бегума? Самая невинная и добрая душа в мире, возразил Пен. Она просто не слышала ничего худого о капитане Блэкболе и никогда не читала о процессе, в котором участвовал Чарли Лавелас. В том-то и штука, что порядочные женщины не читают хроники скандалов. Как делаешь ты, старый ворчун? Но ты не хотел бы, чтобы Лаура Белл была знакома с такими господами? Воскликнул Баррингтон краснее. «Ты никогда не захотел бы, чтобы женщина, которую ты любишь, была загрязнена знакомством с ними. Я не сомневаюсь, что бедная бегума не знает их истории, но мне кажется, что она не знает и кое-чего получше. По-моему, твоя честная бегума вовсе не леди Пен. Не ее вина, впрочем, что она не получила воспитание и образование леди». «Она ничуть не хуже воспитана, чем леди Портси, у которой все бывают на балах, и ничуть не меньше образована, чем мисс Буль, которая двух слов не умеет правильно сказать по-английски и тем не менее угощает за своим столом полдюжины герцогов». С сердцем ответил Пен. «Почему мы с тобой должны быть щепетильнее других?» «Почему мы будем вымещать грехи отцов на этом невинном создании? Ни ты, никто другой от нее ничего не видели, кроме доброты. Она поступает, насколько может, и умеет лучше. Она не выдает себя за что-нибудь большее, нежели она есть в действительности. Она угощает тебя наилучшими обедами, какие может достать, наилучшим обществом, какое может пригласить. Она платит долги негодяя мужа». Она балует своего сына не больше всякой другой добродетельной Матроны Англии. «Чего же тебе еще? И в чем ты можешь ее упрекнуть? Разве только в том, что она не читала ни строчки из Вордсворта и никогда не слыхала о Теннисоне?» точ точь как прачка Фланоган или горнишная, Бетти», — ответил Джордж. «И я, конечно, ничего против них не имею» но образованный человек все же не станет заводить с ними дружбу, джентльмен не будет стремиться к их обществу, не то он жестоко раскается впоследствии. Вот ты выдаешь себя за светского человека и философа. Ну что же, неужели, по-твоему, цель жизни заключается в том, чтобы проглотить три перемены блюд или есть на серебре? Считаешь ли ты своим жизненным идеалом, Кларет? «И готов ли ты обедать с кем угодно, лишь бы он тебя угостил с сытным обедом?» «Да, ты называешь меня циником». «А по-моему, в тысячу раз хуже тот цинизм, которому предаетесь вы, светские люди. Я скорее готов питаться сырою репой и ночевать в древесном дупле или превратиться в американского колониста, дикаря, нежели унизиться до такой цивилизации» и считать французскую кухню высшим благом, для которого стоит жить. Потому только, что ты любишь сырой бифштекс и трубку. Ты смотришь свысока на людей, обладающих более утонченными вкусами и не стыдящихся своей принадлежности к свету. Ну кто, скажи, пожалуйста, обнаруживает особенное движение, благоговение, дружбу или даже благодарность к людям, которых он обыкновенно встречает. Если А приглашает меня к себе в дом и угощает меня лучшим, что у него есть, то я оцениваю это, как оно действительно стоит, ничуть не более. Я вовсе не считаю себя обязанным платить ему за это дружбой. Я плачу обиходной общественной монетой. Расставаясь, мы расстаемся без сожаления. Встречаясь, «Мы до некоторой степени рады друг другу. Если бы я считал возможным видеться только с друзьями, старая мартышка, ха -ха, то я должен бы вечно оставаться на этом чердаке». «Ты ученик своего дяди», — грустно молвил Баррингтон. «В тебе говорит светский человек». «Почему же нет?» — спросил Пен. «Почему не признавать света, к которому я принадлежу?» «Почему не признавать условия общества, среди которого я живу?» «Я старше тебя, Джорджи, хотя у тебя и блестит седина в бороде. Я больше видел свет, нежели ты на своем чердаке, поглощенный своими книгами и мечтаниями двадцатилетнего юноши. Да, я беру свет таким, каков он есть, и не стыжусь, что принадлежу к нему. Если современное общество пошло по ненормальному пути то разве у меня есть призвание и сила вернуть его назад?» «У тебя-то нет, кажется, ни того, ни другого», — проворчал Джордж. «Если я сомневаюсь в том, лучше ли я своего соседа, — продолжал Артур, — если я согласен допустить, что я не лучше, то я сомневаюсь и в том, лучше ли он меня». «Я вижу людей, которые начинают с мысли о всеобщих реформах, и прежде чем у них выросла борода, предлагают громкие планы возрождения человеческого рода, а спустя немного лет, после пустых толков и тщеславных попыток идти во главе толпы, отказываются от своих предположений, убедившись, что толпа не хочет уже слушать их, между тем, как они недостойны того, чтобы их слушать». Они спокойно вступают в общие ряды, признают, что их задачи неосуществимы и даже радуются, что не вздумали их осуществить. Самые ярые реформаторы утихают и мирятся с существующим. Самые громкие, радикальные ораторы становятся немыми мирными чиновниками. Пылкие либералы, достигшие власти — превращаются в закоснелых консерваторов или просто тиранов и деспотов. Взгляни на Тьера, на Гизо, чем они были в оппозиции и чем стали у власти. Взгляни на Вигов, когда они апеллируют к стране, и Вигов, когда они у власти. Неужели ты назовешь их поведение изменой, как вопят радикалы, которые поступили бы совершенно так же, если бы пришел их черед. Нет, они только подчиняются обстоятельствам, которые сильнее их. Они идут к реформам вместе с остальным миром и в ногу с ним. А движение такого огромного тела, как человеческий род, неизбежно будут медленны. Они отказываются от одного плана, потому что он неосуществим вследствие противодействия оппозиции, от другого, потому что он преждевременный и не встречает поддержки у большинства. Они принуждены не только думать о реформах и улучшениях, но и считаться с их трудностями и невзгодами, и в конце концов должны подчиниться, ждать и идти на компромисс. «Почтенный депутат Артур пен -Денис не мог бы говорить лучше с большим опломбом, даже если бы он был первым лордом казначейства», — сказал Баррингтон. «Опломбом?» «Почему?» — спросил Пен. «Мне кажется, что мой скептицизм отличается большей скромностью, чем революционный пыл других». Какой-нибудь 18-летний патриот, оратор декламаторского клуба, повыгонял бы завтра же всех епископов из палаты лордов, за епископами отправил бы и лордов, а затем и трон бросил бы в Темзу. Что же, по-твоему, он скромнее меня, если я мирюсь с этими учреждениями, как они есть, и дальнейшего развития, укрепления, или, если угодно, уничтожение, жду от времени и торжества истины. Университетский тьютер или приживал какого-нибудь вельможи, появляющийся в один прекрасный день в качестве епископа в шелковой рясе и шляпе с широкими полями и милости во благословляющей меня, остается тем же человеком, которого мы помним из Оксбриджа, Когда он раболепствовал перед дворянчиками и издевался над студентами в аудитории, наследственный законодатель, который проводит свое время с жакеями, шулерами и балеринами, и призван править мною и лучшими людьми страны только потому, что его дед удачно спекулировал с процентными бумагами или нашел в своем имении какие-то залежи, или потому что его глупый предок, Случайно командовал десятью тысячами таких же храбрецов, как он сам, и разбил 20 тысяч французов или 50 тысяч индийцев. Такой человек, говорю я, внушает мне не более уважения, чем самому ярому демократу, но, как бы то ни было, он представляет собой часть того старого общественного тела, к которому мы принадлежим, и я безропотно подчиняюсь господину Лорду на всех обедах. Он занимает первое место среди лучших людей. Так уж сложились обстоятельства. Я не желаю отрубить ему голову гильотиной или забросать его грязью на улице. Если нам говорят, что этот человек позорит свое сословие, тогда как другой, добрый и кроткий, образованный и великодушный, употребляющий свои громадные средства на дела благотворительности и поощряющий искусство, служит для него украшением, то этим ни в ту, ни в другую сторону еще не решается вопрос о пользе и значении всего сословия. Оно существует. Оно вошло в наши привычки, сделало символом нашей веры, оно росло столетиями и представляет одно из самых сложных традиций. «Мой повелитель епископ и мой повелитель наследственный законодатель» являются в настоящем своем виде символами закованных влад и баронов, от которых, господа, наследственные перы в большинстве случаев не происходят, и священников, владевших абсолютной истиной и свыше неспосланной силой, той истиной, которую наши предки преследовали кострами, той силой, которая до сих пор еще проповедуется в печати и которой ты по своему выбору можешь верить или нет. Я примиряюсь с этим. Но не более. Если ты скажешь, что этот строй, придуманный до изобретения книгопечатания и парохода, когда мысль находилась в младенчестве – трепеща под бичом своих наставников, когда истине ее блюстители закрывали рот, завязывали глаза и путали ноги для того, чтобы она не могла подавать своего голоса, не могла ничего видеть и двигаться с места, до того, как людям позволено было собираться, входить между собой в сношение и даже говорить друг с другом, «Если, повторяю, кто-нибудь скажет, как это действительно, и говорят, что этот строй должен быть вечен, испытав в прошлом различные изменения и преобразования, не подлежит дальнейшему развитию или упадку, то я смеюсь, но не запрещаю этого говорить. Я терпимо отношусь к этим мнениям, но того же хочу и для своих. Быть может, им суждено умереть» но я предпочитаю, чтобы они погибли приличной и естественной смертью, а не были насильственно и неожиданно лишены жизни». «Если бы ты жил во времена гонений христиан, — сказал Баррингтон, — ты приносил бы жертвы Юпитеру». «Может быть, — с некоторой грустью ответил Пен, — может быть, я малодушен». Мои убеждения не нестойки, но это в данном случае не важно. Я утверждаю здесь только то, что я не намерен преследовать. Признай веру или догму абсолютной, и преследование явится логическим последствием этого. Доминиканец будет жечь еврея, Кальвин — орианина, Нерон — христианина, Елизавета — паписта, мария протестанта а их отец быть может того и другого при этом все они будут действовать без всяких угрызений совести и даже наоборот сознанием исполненного долга признай догму абсолютной и смертная казнь и готовность подвергнуться ей будут неизбежны войны магомета в экстазе умирающие на копья христиан заслуживают совершенно такой же оценки, как те же люди, избивающие целые города, наполненные евреями, или перерезывающие головы всем пленникам, которые не соглашаются признать Магомета». «Не очень давно, милый юноша», — сказал Баррингтон, внимавший своему другу не без насмешки, но и не без участия. «Ты спросил меня, почему я остаюсь вне житейской борьбы», и взираю на страдания ближних, не принимая участия в споре. Посмотри же, каким пассивным зрителем в этой борьбе оказываешься ты сам своим универсальным скептицизмом. Тебе всего 26 лет, а ты уж пресыщен жизнью, как 60-летний жуир. У тебя нет ни надежд, ни забот, ни веры. Ты сомневаешься в других таких же, как и в себе. Если бы весь мир состоял из таких «пококуранти», как ты, он был бы невыносим. Примечание Попокуранти, равнодушных. Конец примечания. Я скорее согласился бы жить с орангутангами в лесу и слушать их болтовню, чем в обществе людей, которые отрекаются от всего». «А если бы мир состоял из святых Бернардов или святых Домиников?» «Он также был бы невыносим», — сказал Пен. «А спустя несколько лет и совсем перестал бы существовать». «Неужели ты хотел бы, чтобы всякий мужчина брил свою голову, а женщины уединялись бы в монастыри, проводя до крайних пределов принцип аскетизма? Чтобы на каждой улице города гудели монастырские гимны» чтобы все лесные птицы пели одну песню и имели одно оперенье. Ты называешь меня скептиком, потому что я мирюсь существующим. Да, мирюсь. Будь это коноплянка или жаворонок, жрец или священник, будь это словом что бы то ни было из бесконечного разнообразия существ, созданных Богом, чье имя я хотел бы научиться произносить с благоговением и страхом. Я мирюсь и говорю, что изучение этого разнообразия, в особенности в среде людской, лишь увеличивает наше поклонение Творцу, Зиждителю и руководителю всех этих умов, которые столь различны и в то же время сходятся в общем обожании, потому что каждый из них поет свою песню в хвалу Господа. «Значит, Артур...» по твоей философии. И гимн святого и ода поэта, и песня нюгетского вора составляют почти одно и то же? Даже и на этот иронический вопрос я мог бы возразить, если бы он относился к делу. Я мог бы тебе ответить, что даже на вопль распятого разбойника мудрейший и лучший из наших учителей, неутомимый утешитель и исцелитель, обещал милосердие, гимн святого, ода поэта. Но как можем мы измерить человеческую силу, способность, возможность, правду и неправду? Как можем мы установить масштаб Для наказания и награды с нашей стороны одинаково дерзко и безрассудно судить о нравственности людей, как и об их интеллекте. Мы восхищаемся одним, считая его великим философом, и смеемся над другим, считая его глупцом. Но мы, в сущности, не знаем ни того, ни другого. Мы не знаем той доли истины, которой каждый владеет, да и вообще не знаем, где истина. Мы поем тедеум за героя, который выиграл сражение, и «де за другого, который убежал из тюрьмы, но был пойман полисменом. Наш масштаб для награды и наказания пристрастен». Да нелепости не полон, несправедлив, крайне суетен, а мы еще хотим применять его и в другом мире. Мы желаем преследовать людей и по ту сторону могилы, и посылаем вслед за ними наши бессильные, обвинительные и оправдательные приговоры. Мы расставляем наши жалкие вехи, желая измерить, Неизмеримое небо, как будто в сравнении с этой неизмеримостью ум Ньютона, Паскаля, Шекспира может быть поставлен выше моего, как будто лучи, посылаемые солнцем на землю, меня достигнут скорее, чем человека, который чистит мои сапоги. В сравнении с этой неизмеримостью самый великий и самый малый среди нас, «Почти одинаково ничтожны, жалки и низки, и только мелочностью можно назвать наше желание измерять эту разницу». «Твоя метафора, Артур, изрядно хромает», — ответил Барингтон, приходя в лучшее настроение, — «если даже при помощи обыкновенной арифметики» мы можем умножать и уменьшать до бесконечности, то всевышний математик должен принимать в расчет все. Для его беспредельности ничто малое не мало и великое не велико. «Я не касаюсь этих вычислений», — сказал Артур. «Я говорю только, что ваши вычисления...» несовершенные и преждевременны. Они ложны по своим последствиям и после ряда действий разрастаются до громадных ошибок. Я не осуждаю тех, которые умертвили Сократа и обвинили Галилея. Я только говорю, они умертвили Сократа и обвинили Галилея. А минуту тому назад... «Ты признал необходимость примирения существующей, да вероятно и со всякой, тиранией?» «Нет. Я только говорил, что если мне будет угрожать противник, от которого я могу избавиться без кровопролития и насилия, то я скорее буду ждать и морить его голодом, чем вступлю с ним в битву». Такой именно скептицизм обнаруживал Фабий в борьбе с Ганнибалом, а как звали его помощника, о котором мы в детстве читали у Плутарха, и который насмехался над его медленностью, сомневаясь в его храбрости, и вступив в сражение с врагом, был разбит. В этих рассуждениях Артура читатель, по всей вероятности, услышит отголосок тех вопросов, которые занимали и волновали его, и на которые он, пожалуй, мог бы дать самые различные ответы, мы отнюдь не высказываемся за правильность его убеждений и просим читателя видеть в предыдущем лишь драматическое их изложение, которое нисколько не делает автора за них ответственным. Мы только старались проследить духовное развитие человека, интересующегося жизнью, себелюбивого, но не лишенного доброты, великодушия и стремления к истине, мы видим, что печальное миросозерцание, усвоенное в настоящее время нашим героем, есть скептическое отношение ко всему существующему и насмешливое примирение с ним». Привычки и скромности подобного человека не позволяют ему выступить в качестве шумного демагога, а его любовь к истине удерживает его от скороспелых предложений, с которыми постоянно носятся многие ярые реформаторы, тем менее, конечно, он способен, защищая свою точку зрения или опровергая взгляды противников, прибегнуть к лживым аргументам. Наш друг по своей натуре не был склонен к лжи, но вместе с тем он не имел в себе достаточно силы, чтобы протестовать против лжи других чем-либо иным, кроме сдержанной насмешки. Он считал своим правилом, безусловно, повиноваться всем актам парламента, доколе они не отменены. Чему может привести человека подобный пассивный скептицизм? Наш Артур был садукеем, и сколько бы креститель не проповедовал в пустыне народу, жадно внимавшему его словам, он, пожав плечами и с улыбкой на устах, повернул бы своего покорного мула прочь от толпы, удалился бы под сень своей террасы. Думал бы здесь о проповеднике и его слушателях и обратился бы к своему свитку Платона или приятным греческим песням, говорящим о нимфах, фонтанах любви. Такой скептицизм может привести человека к постыдному себелюбию и замкнутости, тем более постыдным, что они не смущают его светлого настроения и совести, совести что такое совесть к чему ее укоры что такое народная и личная вера? если вы видите мистер пенденис с такой роковой проницательностью мирскую ложь и подчиняетесь ей без всякого протеста кроме смеха, если вы наслаждаясь успехами жизни равнодушно внимаете с тоном окружающего мира, если на ваших глазах идет борьба за истину, в которой с оружием в руках принимают участие на той или другой стороне все люди чести, а вы лежите на своем балконе и курите вашу трубку вдали от шума и опасности, то лучше бы вам умереть или совсем не родиться на свет» чем вести такую чувственную и малодушную жизнь. Истина, дружище, невозмутимо говорил Артур. Где она? Покажи мне ее. В этом и весь вопрос. Я вижу ее на обеих сторонах. Я вижу ее и в консервативной партии палаты, и среди радикалов, и даже на министерских скамьях. Я вижу ее в том человеке, который чтит ее актом парламента и награждается шелковым фартуком и пятью тысячами в год. Я вижу ее и в том, который, влекомый роковой, безжалостной логикой своей веры, приносит жертву все — друзей, славу, самые дорогие узы, уважение целой армии клирикалов, признанное положение вождя — в поисках за истиной переходит на сторону врага и готов служить в его рядах безвестным воинам, я вижу истину и в том, который логически приходит к совершенно противоположному выводу и, проведший всю жизнь в напрасных попытках примирения с непримиримой книгой, в отчаянии бросает ее и, со слезами на глазах подняв к небу руки, объявляет о своем возмущении и отступничестве». Если у всех этих я вижу крупицу истины, то с какой стати я приму сторону одного из них? Одни имеют своим призванием проповедовать, пусть они проповедуют, хотя, мне кажется, у нас есть уже слишком много мнящих себя ими, но ведь мы все не можем читать проповеди, это ясно? Некоторые из нас должны молча сидеть и слушать, или даже спать. У каждого свое дело. Старший ученик приходской школы занят мехами органа. Учитель колотит остальных учеников на хорах. Причетник поет у аналоя Аминь, А сторож с булавою в руке открывает двери для его преподобия, который шурша шелковой мантией всходит на кафедру. Я не имею никакого желания бить школьников или петь аминь, или фигурировать в качестве воина церкви с булавою в руке. Но я сниму свою шляпу и вместе с другими буду молиться и обменяюсь рукопожатием со священником, когда он выйдет из церкви. Но разве я не знаю, что его присутствие здесь также представляет собой компромисс? и что он стоит передо мной в качестве парламентского акта, что церковь, которую он занимает, выстроена для иного богослужения. Да, я саддукей, я признаю вещи, как они существуют, и мир, и парламентские акты, как они существуют. Я намерен жениться, если найду подходящую женщину, не для того, чтобы сгорать безумною любовью и лежать как дурак у ее ног, не для того, чтобы считать ее ангелом, но чтобы быть к ней добрым, внимательным и от нее ожидать того же. Итак, Джордж, если ты услышишь о моей женитьбе, знай, что дело не будет идти о какой-нибудь романтической привязанности с моей стороны — А если ты предложишь мне хорошее правительственное место, то я не буду иметь особенных причин не принять его. Ах ты бездельник. Я проник в твои замыслы, воскликнул Барингтон. Я понимаю, чем объясняется твой скептицизм, твой квиетизм, твой атеизм. Ты хочешь продаться? Ну, и с Богом. «Ты хочешь вступить в сделку, которая унизит тебя и сделает тебя несчастным на всю жизнь? Стало быть, нечего и толковать об этом. Раз ты задумал это, сам дьявол не в состоянии будет тебе помешать». «Наоборот, он всецело на моей стороне, Джордж», — ответил Пен со смехом. «Что за прелестные сигары?» «Знаешь что, Джордж, пойдем со мною в клуб». Пэф сегодня приехал и смастерит нам прекрасный обед. Не хочешь? Да ну же, не хмурься, старина. Я завтра еду в... в деревню.